Черный шип «Давайте за дело, торопиться некуда», сказал босс, окидывая взглядом равнины. Маслак был занят тем, что отрезал пальцы у только что убитых им людей и складывал свою кровавую добычу в маленький мешочек, чтобы когда представится возможность снять с костей кожу и добавить их к своей коллекции. Шустрый обирал трупы. Зеленый примерял снятые с мертвецов сапоги, пытаясь найти подходящий размер а Генри пялилась на одну из двух лошадей, что не ускакали. Животное глупыми глазами смотрело в ответ, словно доверяя Генри, несмотря на то, что та только что располосовала владельца лошади от брюха до шеи. Бэтрим стоял в дозоре рядом с боссом. Хороший вид временами бывает так же приятен, как и хороший отдых. «Ты знал, что так будет». «Да», — смиренным голосом сказал босс. Но думал, что у нас в запасе есть еще неделя или около того. Похоже, удача повернулась к нам задом. Спустя два дня после ухода из Бескина, банда попала прямо в огромное стадо. Звери были повсюду, куда только доставал взгляд. Спереди, по сторонам, тысячи тысяч особей. Какие-нибудь умники явно придумали название такому количеству, но бет не хватало слов, чтобы описать это зрелище». Одни животные были крупными, массивными созданиями с коротким мехом и большими рогами. Начисто вырывая из земли целые снопы травы, они ревели друг на друга. и и эхо разносилась по окрестностям, когда двое самцов бились головами. Может из-за еды, а может из-за самок. Среди них скакали меньше, похожие на оленей создания. Всегда настороже, высматривая любые признаки опасности, они резко дергали головами. Бетриму это напомнило движение птиц. Были здесь и высокие звери с длинными шеями, длинными языками и забавными рожками на головах. И еще слоны. Огромные серые чудовища с большущими ушами и длинными хоботами, которыми они обхватывали траву и закладывали в свои пасти. Самцы выделялись опасными бивнями, способными запросто пронзить человека, и неважно в броне он или нет. Из всей шайки только босс не испугался этих исполинов. И Бэтрим догадывался почему. Он слышал, что далеко на юге чернокожие приручают слонов и ездят на них. Сам Бэтрим ни за какие коврижки не согласился бы подойти и потрогать такую зверюгу, не говоря уже о том, чтобы оседлать ее. Но если роскошь неправдивы то у босса явно самые большие яйца из всех людей, кого Бэтрим удавилось знать. «По крайней мере, сегодня не придется голодать», – вздохнув, констатировал босс. «Разведем костер». Неплохо бы приготовить мясо. Да, можно. Не думаю, что кто-то еще придет за нами из Бескина, и уж точно никто не явится со стороны стада. Я хочу проехаться. Бетри и босс одновременно обернулись и увидели Генри рядом с лошадью. Она тыкала в нос животному своим тонким костлявым пальцем, а лошадь нюхала ее руку. Генри повернулась и с улыбкой посмотрела на мужчину. Кажется, я ей нравлюсь. «Ты хоть знаешь, как на них ездить?» — спросил босс. «А что тут сложного? Садишься ей на спину, слегка бьешь в бока, и она идет. «Больше на тебя похоже», — хмыкнул Трим. Босс засмеялся, а Генри злобно сощурилась. «Никаких лошадей. Избавься от нее! Это был приказ, и даже Генри не осмелилась бы перечить боссу. «Хорошо, хорошо». Один из кинжалов Генри просвистел и глубоко вошел в шею лошади. Девушка отскочила, радостно веселясь, когда животное рухнуло на землю, сотрясаясь в судорогах и разбрызгивая кровь. «Что за ерунда?» – взревел Маслак, вскочив на ноги, когда струя ударила ему прямо в лицо. «Я же сказал тебе избавиться от животного, Генри, а не убивать его!» – зарычал босс. «Я избавилась. Какая разница как?» Пожав плечами, ответила она. Босс покачал головой. «Шустрый, давай-ка срежь нам мясо с этой лошади. Мы отойдем подальше, разведем костер. И вы все сможете сказать Генри спасибо за трапезу из конины». Зеленые шустрые застонали. Бэтрим просто пожал плечами. Мясо есть мясо, в конце концов. Все расселись вокруг небольшого костра. Все, кроме Генри, которая выпала первой стоять в дозоре. Она бродила в окрестностях стоянки беззвучно, словно привидение, высматривая любые признаки опасности. Причем не только со стороны людей. Дикие звери тоже представляли угрозу. Рядом с травоядными в большом стаде всегда были те, кто питался мясом – хищники и падальщики всех мастей. Незадолго до захода солнца Бетрим сам видел на поляне больших диких котов. Целый выводок особей 15 устроил себе лежбище в тени трупного дерева. Говорят, что такие деревья растут в тех местах, где зарыты мертвецы, и многим они подарили столь нужное убежище от жаркого полуденного солнца. Еще он слышал вой собак. Раздражающий ухо звук и смертный приговор для любого, кого угораздило оказаться на равнинах в одиночестве. Эти псы могли учуять добычу за много миль и преследовать ее до последнего, щелкая зубами у самых ног, пытаясь перекусить сухожилия и резко отскакивая в сторону, чтобы избежать ответного удара. Птицы-карраки представляли собой большую опасность даже тогда, когда поблизости не было огромного стада. Громадные создания размером с человека имели острые как бритва когти и клювы, способные пробивать сталь. Обычно они предпочитали меньшую добычу, но были известны случаи, когда пара карраков нападала на странников. Паря в небесах, они молниеносно атаковали и также быстро улетали, дожидаясь, пока жертва умрет от ран. Бэтрим всегда напрягался, когда над ним проносились стремительные тени. Были еще гигантские ящеры. Кто-то называл их драконами или дракородиями, но Бэтрим знал лучше. Это не драконы, просто большие и чертовски быстрые ящерицы, чей ядовитый укус может убить человека за несколько часов. Правда, здесь наемникам не было повода бояться. Эти звери не совались на равнины, предпочитая траве, каменистые земли и скалы. Сейчас же для шипа имело значение лишь тепло огня, лошадиное мясо, да дешевая выпивка, обжигающая глотку. Члены отряда наблюдали, как бы раз за разом прикладывается к бутылке, но делиться в его намерения не входило. Как ты это сделал? Спросил зеленый, его бесменная вторая тень. Мальчишка решил сесть рядом и постоянно поглядывал на него. Все, чтобы Триму оставалось, попытаться не всадить парню нож в шею. Но вид луны и звезд смягчил норов черного шипа. Было что-то зачаровывающее в этом мерцании крошечных огоньков в ночном небе. «Сделал что?» — рыкнул бы Трим, вгрызаясь в мясо. «Как ты убил их? Ну, арбитров!» С другой стороны костра донёсся протяжный стон Шустрова. «Он хотел тебя об этом спросить с того момента, как узнал, кто ты, шип. Полагаю, парнишка от тебя просто безума». «Какого из них?» – уточнил Шип. «Первого», – сказал босс. Сам он прекрасно знал все эти истории, благо спрашивал Шипа об этом, когда только тот согласился присоединиться к его шайке Сорвиголов. Зеленый кивнул. Шустрый поудобнее разлегся на земле. Маслак покончил с едой и теперь снимал плоть со своих новых трофейных пальцев, но при этом тоже не сводил глаз с Бетрима. Здоровяк никогда не слышал деталей истории, Он просто не спрашивал. Шустрые, по правде говоря, тоже. Только босс и Генри знали подробности. И то лишь те, в которые Бэтрим нашел нужным их посвятить. Первый появился на ранчо моей семьи. Всего через несколько дней после того, как я похоронил родителей. Арбитр Колм. Так он назывался. Бэтрим уставился на зеленого ледяным взглядом. Первый раз забыть невозможно. Он пришел, чтобы разузнать о смерти моих родителей. Похоже, думал, что отправиться на тот свет им помогли. А это так? Спросил зеленый. «Но я зарезал их своими руками, так что да. Ты убил собственных родителей? Почему? У нас случились разногласия насчет курицы. Батрим следил за тем, как краска сходит с лица зеленого. Всегда весело наблюдать за реакцией людей на такое. Ведь они сами не могут понять, заливаешь ты им или нет. Этот арбитр Колм. Он стал расспрашивать каждого, засыпать вопросами о моих родителях. Как мой отец нашел это ранчо? Была ли моя мать права в своих предсказаниях будущего? Тебя когда-нибудь о чем-нибудь спрашивал арбитр Зеленый? Не. Ты не можешь солгать. «Можешь пытаться сколько хочешь, можешь попробовать наколоть его или же промолчать, Все едино. Ты не можешь солгать арбитру. Они силой вытягивают из тебя правду». Сказал бы Трим, глядя как Маслак швырнул в костер последний кусочек человеческой плоти со своего ножа, взялся за лоскут коричневой ткани и принялся очистить кости. «Но факт в том, что даже арбитрам иногда нужно спать». Может быть не часто, но все же надо. Поэтому я спрятался, следил, ждал. Смотрел, как он допрашивает народ на ранчо. Слышал, как все до единого говорили ему, что я убийца. Никто не знал, что я совсем рядом, сижу на стропилах в доме, словно крыса. Даже арбитр не знал, где я. Но стоило бы мне сбежать, он бы узнал. Так что я дождался, пока Арбитр запрётся в комнате и закроет глаза. Я тогда был совсем пацаном. Мне было четырнадцать. В нашем старом доме некоторые доски на крыше легко приподнимались. И сквозь одну из таких щелей я проскользнул в комнату Арбитра. Тихо, как призрак. Как Генри, которая прямо сейчас подкрадывается к тебе. Зеленый резко крутанул головой и обнаружил Генри сверху вниз, взирающую на него. Ее непослушные волосы торчали во все стороны. Отблески костра танцевали в темных глазах. Такое зрелище даже бы Трима заставило бы вздрогнуть. Поднимай свою задницу, шустрый. Бросила Генри, усаживаясь рядом с боссом. Твоя очередь. Лучше иди ко мне, Генри. Катись к черту. «А я только собирался вздремнуть под этот трёп», — сказал Шустрый, послав Бетриму усмешку, и вышел из Круга Света. «Уверен, скучную жизнь ты прожил, Черный Шип». «И что произошло?» — спросил зеленый, снова устремляя на Бетрима взгляд больших круглых глаз. А? «С Арбитром?» «Да, точно. Я перерезал ему глотку во сне». «Ну, скорее, я просто несколько раз ударил его в шею». «Убивать людей тогда мне было в новинку, и я точно не знал, сработает ли это». «Сдох он, впрочем, быстро». «Так ты не бился с ним?» При этих словах Бэтрим рассмеялся. Неприятный, резкий, скрипучий звук. Вопрос парня определенно стал самым забавным из всего, что ему доводилось слышать в последнее время. «Бился». «Бился с арбитром?» «Слушай, зеленый, я убил шестерых ублюдков и только с одним сражался. Он оставил мне на память вот это». Бэтрим показал на свою левую обгоревшую половину лица, расплавившаяся, покрытая рубцами плоть. Шрам ужасный настолько, что Шип старался избегать зеркал, и это при том, что до ожога красавцем он тоже не был. «Я еще легко отделался». «Ты слышал когда-нибудь о городе Лансвич, что в провинции Бор?» «Зелёный сглотнул»?» «Не». «Потому что его больше не существует. Сгорел дотла во время нашей схватки. На мне вина за это. Сотня людей погибло в том пожаре. Мужчины, женщины, дети. Их смерть на моей совести». Так что, если хочешь убить арбитра, делай это, когда он спит. Нашпигуй его стрелами. Крадись за ним по улице и ударь в спину. Но ни за что не смей показываться ему на глаза, потому что если он тебя увидит, тебе конец. И еще долгое время никто не прерывал наступившего молчания. Лишь треск костра, тихое посвистывание ветра до да голоса стада звучали в тишине. Наконец Маслак плюнул на свой кусок ткани. «Вот почему я никогда не спрашивал».